Строитель башни и царь идущий на войну. Две небольшие притчи о строителе башни и о царе идущем на войну представляют собой оригинальный материал Евангелия от Луки. Будучи частью поучения, которое начинается словами, имеющимися также у двух других синоптиков, они представляют собой важное дополнение к этим словам. Поучение следует сразу же за притчей о званых на брачный пир, произнесенной в доме фарисея на пути из Галилея в Иерусалим. Продолжая рассказ о путешествии, евангелист повествует...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 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Первая часть поучения об отречении от родственников и от самой жизни соответствует словам, которые Иисус, согласно всем трем синоптикам, обратит к ученикам, отвечая на вопрос Петра. «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Однако если по версиям Матфея и Марка Иисус в ответ говорит о необходимости «оставить дом братьев и сестер, отца, мать, жену и детей», то в версии Луки он призывает возненавидеть их. О том, какой смысл вкладывается в этот термин, мы говорили в другом месте. Речь идёт о такой абсолютной преданности Иисусу и его делу, которая предполагает полное отречение от любых родственных уз, если этого потребует необходимость. Примером такой необходимости может быть ситуация, в которой родственники активно препятствуют ученику Иисуса в выполнении его миссии, подобно тому, как родственники Иисуса на начальном этапе его служения пытались воспрепятствовать ему, думая, что он вышел из себя. Радикализм данного высказывания пытаются смягчить, ссылаясь на особенность еврейского языка, в котором слово ненавидеть может употребляться в значении меньше любить. Так, например, в одном из стихов книги Бытия говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию, а в следующем стихе, что Лия была не любима. В греческом переводе Библии здесь стоит слово, переводимое ненавидима, пассивная форма глагола ненавидеть, который употреблён в интересующем нас месте Евангелия от Луки. Однако даже в смягчённой форме слова Иисус содёржа требования весьма трудные для исполнения и предполагающие от его ученика полное самоотречение. Иисус несомненно сознаёт радикализм этого требования, поэтому он считает своим долгом сделать предупреждение. Прежде чем откликаться на его призыв, надо тщательно подумать, взвесить свои силы. Этот призыв контрастирует с той быстротой и готовностью, с какой, как может показаться, ученики бросали свои обычные занятия, оставляли родителей и семьи и следовали за Иисусом. Однако, во-первых, рассматривая повествование о призвании Иисусом первых учеников, мы обращали внимание на то, что к моменту призвания они, вероятно, уже были с ним знакомы. Идя за ним, они не шли в полную неизвестность. Во-вторых, если они и оставляли свои семьи, то только на то время, пока путешествовали вместе с Иисусом. Если бы Пётр оставил семью, последовав за Иисусом, он не мог бы принимать учителей у себя в доме. трапезовать с ним, оставлять его на ночлег. Даже спустя годы после смерти и воскресения Иисуса апостолы, в том числе Пётр, оставались женатыми. Одно это обстоятельство, касающееся ближайших учеников Иисуса, говорит о том, что его слова об отречении от родственников, а тем более о ненависти к ним, не следует понимать как универсальное требование, предполагающее буквальное исполнение. В конечном итоге все апостолы, кроме Иуды, отдали жизнь служению тому делу, на которое их избрал и поставил учитель. Большинство из них закончила жизнь мучениками. Тем самым они доказали, что по его слову возненавидели саму жизнь. Притчи о строителе башни и о царе, идущем на войну, часто называют притчами близнецами, поскольку они построены по одному принципу. Следуют одна за другой и призваны раскрыть одну и ту же мысль на примере двух параллельных образов. Сходный образный ряд присутствует в одном из поучений книги Притч Соломоновых. Мудростью устраивается дом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 Притча о строительстве башни в Евангелии от Луки начинается вопросом: "Кто из вас?" Этот риторический приём используется ещё в двух притчах: о заблудшей овце и о человеке, имеющем во служении раба. Цель этого приёма ввести слушателя как бы внутрь повествования, чтобы он задумался, как бы он поступил на месте героя притчи. При этом во всех трёх притчах речь идёт о людях состоятельных. Один из них способен за свои средства построить башню, другой имеет 100 овец, третий имеет в услужении раба, которого не считает нужным благодарить за оказываемые услуги. Это является косвенным свидетельством того, что среди слушателей Иисуса были люди, принадлежавшие к разным социальным слоям, в том числе вполне обеспеченные. К ним тоже а не только к представителям городской и сельской бедноты были обращены его поучения. Башня, о которой говорится в первой притче, представляет собой каменное сооружение, которое человек строит на своем участке. Такие башни, круглые или четырёхугольные, строились с разными целями: для хранения садового инвентаря и сельскохозяйственных продуктов, для отдыха, для охраны участка, сторожевой башни. Строительство башни требовало расходов, не просчитав, которые человек мог стать объектом насмешек, как начавший и не сумевший закончить. Именно такой оттенок имеет глагол насмехаться, издеваться. В культурной среде, где сохранению чести и достоинства придавали особое значение, подобный исход для горь строителя мог стать катастрофой. Однако ситуация, описанная во второй притче, чревата гораздо более серьёзной опасностью. Если там человек рисковал честью, то здесь он рискует жизнью своей и своих подданных. Ситуация, описанная во второй притче, вполне типична для истории израильского народа, отражённой на страницах Библии. Войны между царями соседних земель составляют едва ли не основное содержание исторических книг Ветхого Завета. В обоих случаях герой притчи должен не просто просчитать риски, он должен сделать это сидя. Подобную же деталь мы отметили в притче о Неваде, которые вытащили на берег и сев хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Образ человека, просчитывающего риски сидя, подчёркивает ту обстоятельность, с которой он должен это делать. Чрезмерный буквализм в понимании обеих притч может привести к вопросам, на которые трудно дать ответ. Может ли человек заранее просчитать риски, связанные с пребыванием в общении учеников Иисуса? Может ли он взвесить свои силы и ответить на призыв Иисуса да или нет в зависимости от того, обладает ли он достаточными внутренними ресурсами? Насколько вообще ответ на Божий призыв может быть следствием расчёта? И насколько такой расчёт соответствует общему тону призывов Иисуса к следованию за ним? Разве здесь не требуется скорее вдохновение и пыл, чем холодный расчёт? Вдохновение, пыл, ревность. Этими качествами обладал ближайший ученик Иисуса, Пётр. Ему совершенно не свойственно было взвешивать, обдумывать и просчитывать свои шаги. Он действовал спонтанно, импульсивно, как действовали иногда и другие ученики, например, сыны Громовы, Иаков и Иоанн. И, как кажется, Иисус никогда не осуждал их за это и не призывал именно в этом изменить свой образ поведения, стать более расчётливыми, хладнокровными, перед каждым делом садиться и совещаться относительно его возможных последствий. Обе притчи следует воспринимать прежде всего как предостережение. Иисус идет в Иерусалим, где он будет осужден на смерть. Он это предчувствует и знает. И он знает, что его учеников ждет такая же судьба. Об этом он много раз их предупреждал. Он хочет, чтобы свое решение последовать за ним до конца они принимали самостоятельно, со всей ответственностью, понимая, с каким полным самоотвержением оно сопряжено и каких жертв нет. потребует. Слова, которыми он завершает поучение, звучат как приговор. Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Среди тех, кто слушал эти слова, были и его ученики. Восходя в Иерусалим, он считал своим долгом предупредить их о цене ученичества, заставить их ещё раз спросить себя, готовы ли они пройти с ним до конца тот путь, по которому он пойдёт. Примером конкретного применения обеих притч может послужить тот выбор, который делает каждый человек, решившийся посвятить жизнь служению церкви, будь то священник или монах. Древние церковные каноны указывали нижний возрастной предел для рукоположения в священный сан: 25 лет для диакона, 30 лет для священника. Молодому человеку давалось время взвесить свои силы, оценить возможности в той или иной степени, просчитать риски. Он должен понимать, что если он принимает сан, не вступив в брак, он не сможет жениться после того, как станет священнослужителем. Если он женат, но овдовеет или разведётся, он не сможет, будучи священником или диаконом, вступить во второй брак. Священное служение накладывает на человека целый ряд других ограничений, не говоря уже о безусловном требовании подчинить все свои интересы, включая личную и семейную жизнь, служению церкви. Ещё более строгие правила применяются по отношению к монаху. Он даёт Богу обет воздержания от семейной жизни, послушания церковной власти, отречения от своей воли. Монашество представляет собой образ жизни, не укладывающийся в рамки здравого смысла, требующий духовных усилий, превосходящих естественные человеческие возможности. Дав монашеские обеты, человек сжигает за собой мосты, потому что обратного пути нет, как нет возможности у царя, уже вступившего в битву с десяти тысячным войском, пойти на мировую в то время, когда его войско уже громят вдвое превосходящие его по численности войска противника. Расцвет монашеского движения относится к IV веку. В это время жил один из родоначальников западного монашества Иоанн Кассиан Римлянин, который толковал притчу о царе, идущем на войну, применительно к монашеским обетам. В евангельской притче говорится, что тот, кто с десятью тысячами шел против царя, идущего с двадцатью тысячами, видя, что не может сражаться, стал просить мира, пока царь еще далеко был». Это значит, что лучше уж не класть начало отречению от мира, чем последствии холодно исполнять его и подвергать себя больше опасности, ибо лучше не давать обет, нежели дав обет не исполнить его. Хорошо говорится, что этот идет с десятью тысячами, а тот с двадцатью тысячами, ибо число пороков, воюющих против нас, больше, нежели добродетелей, борющихся за нас». В аскетической литературе IV и последующих веков монашеская жизнь описывается как духовная брань, которую подвижник ведёт не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. В монашеском постриге человек получает новые одежды, каждый из которых символизирует воинское обмундирование. Символика монашеских одежд восходит к словам апостола Павла: Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и всё преодолев устоять. Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовестить мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскалённые стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие. Слова апостола, однако, обращены не к монахам. Их адресатом является вся община христиан Ефеса. Духовная жизнь всякого христианина, не только монаха или священника, подчинена законам борьбы. И в этой борьбе требуется рассудительность. Человек не должен принимать на себя подвиг, который не сможет понести.